После того, как раны обработали и наложили повязку на руку, Алексис вышла из больницы и села в машину. Аливи осталось чтобы подписать необходимые бумаги, а заодно поговорить с доктором. "Мой вам совет, миссис Рендел, покажите Алексис хорошему специалисту". Доктор Гэмлтон внушительно посмотрел на испуганную женщину. "Конечно, я не имею диплома в области психологии, но у Алексис на лице признаки глубокой депрессии. Сегодня она подала желание причинить себе вред". И это может не ограничится одним инцидентом. Напоследок доктор Гэмлтон дал Оливии визитку доктора Карпентер, оценив её как одного из лучших психотерапевтов в штате. Поблагодарив доктора, Оливия попрощалась и вышла из кабинета. Она боялась надолго оставлять Алексея одну. "Ну вот, можем ехать домой", с наигранным весельем произнесла Оливия, сев за руль. Алекси сидела на переднем сиденье, Потянув ноги к груди и прислонив голову к окну. В другой раз женщина обязательно отругала бы дочь за то, что та оставит обувь на кожаную обивку, но сейчас не обратила на это внимания. Лекси едва отреагировала на появление матери и снова уставилась в окно. Хочешь, возьмём пиццу или мороженое? Испытывая чаяние, сделала ещё одну попытку Олеве. Вместо ответа Лекси повернулась и неожиданно спросила: "Ты думаешь, я сумасшедшая?" "Что?" От столь прямого вопроса женщина растерялась. «Ну, конечно, нет, я не считаю тебя сумасшедшей. Просто в последнее время ты слишком много перенесла». Женщина замолчала, боясь глянуть дочери в глаза. Это они виноваты в том, что пришлось пережить Лекси. Если бы только они с Джоном помогли тому парню, Лекси не пришлось бы идти на поводу у мерзавца Льюиса. «Любой на твоем месте был бы не в себе», – тихо продолжила Оливия, видя, что Лекси все еще смотрит на нее. Я отрезала свои волосы, а потом кулаком разбила зеркало, сухо промолвила Лекси. Разве нормальные люди так поступают? Миссис Рендел посмотрела на дочь и убеждённо сказала: "Ты нормальная". Остаток дороги они ехали молча. Лекси снова отвернулась к окну, а Аливия раздумывал над тем, как лучше помочь дочери. Когда они приехали домой, Лекси сказала, что хочет пойти прилечь, прежде чем оставить её одну. Оливия убедил, что Мэгги всё убрала в ванной. Кроме пустой зеркальной рамы на стене, ничто не указывало на недавнее происшествие. Раковины и пол сияли чистотой. Нигде не видно ни малейшего осколка. Как рука, сочувствующе спросила Оливия, вернувшись в комнату после осмотра в ванной. "Алексей, пожало плечом. Нормально". Она и правда не чувствовала боли. Действенная анестезия ещё не прошла. "Может, тебе принести что-то хочешь?" Моги приготовит что-нибудь вкусное. Не надо, лучше я немного посплю. Ты должна есть, Лекси, миссис Рендл тяжело вздохнула, присев на край ше кровати. Измождённый вид дочери не мог не расстраивать. За последние дни девушка стал едва ли не полупрозрачной. "Ты сказала Лекси", криво усмехнувшись, заметила девушка. Аливи растерянно нахмурилась. "Да и что? Ты никогда раньше не называла меня в сокращённом имени." «Неправда!» – возразила Оливия и запнулась. А ведь дочь права, она всегда предпочитала говорить о Лексис. Когда-то давно Лексия просила ее хоть иногда называть ее сокращенным именем, но она всегда отмахивалась и не брала пожелания дочери во внимание. «Ты права, женщина виновата кивнула. Но если ты хочешь, теперь буду». «Неважно», – Лексия провела здоровой рукой по обрезанным волосам. Хочешь, я позвоню своему парикмахеру и попрошу приехать. Он сможет помочь с этим. Алевкивнула в сторону в зеркальных волос дочери. Не надо. Ладно, поговорим об этом позже. Женщина поднялась и подошла к двери. Отдыхай. Оставшись одна, Алекс завернулась в одеяло, но ещё долго лежала с открытыми глазами. И лишь одна настойчивая мысль крутилась в её голове. Как она дошла до такой жизни?